Глава вторая. Или это нас волна несёт? Забинтованные пальцы уже не болели. Только временами мастерски снятая кожа чуточку ныла. Подёргивающее зудение распространялось по ладони, так и тянуло яростно почесать. Но мазур крепился. Голова была совершенно ясная, даже через чур И ему порой казалось, что под ногами не ощущается земли, словно бы плыл над асфальтом, легонько отталкиваясь кончиками пальцев. Но если не считать этой странной невесомости, возникавшей и пропадавшей совершенно неожиданно, мазур не чуял в себе никаких изменений. Прекрасно понимал, что означают беглые взгляды Лымаря, изучающие и уклончивые, однако сам готов был спорить на что угодно. Никакого безумия, ни единого признака. Всё зависит от точки зрения. Не так уж много времени прошло с тех пор, когда желание отомстить считалось самым что ни на есть естественным. Мало того, долгом настоящего мужчины, а кое-где и сейчас считается. Ушли, Марус, следовало бы знать, Сам побывал в таких местах. И тяга отомстить, владевший сейчас мазуром, ещё не самая диковинная глупость в сегодняшней России, господа. В конце концов не он начал древнюю игру, и не он провозгласил её изначальной. Внимание! Вышли, негромко сказал Голем. Вижу. Откликнулся мазур, не поворачивая к нему головы. плотную один посёт. Один точно. Ага. Фиксирую. Благо работает, грубовато. Молодая женщина в синем плаще с копной рассыпавшихся по спине золотых волос обошла крохотную синюю аку, отперла дверцу и уселась за руль. Плотную опекавший её крепыш уже залез в белый Volkswagen, стоявший в плотную к синей малютке. Двое бросил голем: "Чепуха, едем?" Мазурки внул. Движение здесь было одностороннее, что только облегчало им задачу. Они припарковались на противоположной стороне улицы чуть подальше, и два АК тронулось в неотступном сопровождении охраны, влились в поток, пропустив вперёд парочку машин. В другое время им по невеле пришлось бы обогнать и вырваться вперёд, но сейчас машины во всех рядах ползли с черепашьей скоростью. Ближе к вечеру, как обычно, здесь начиналась жуткая пробка длиной в добрых полкилометра. Узкая улица не справлялась с потоком, её забивало как склеротическую артерию, а объездов не было, как водится. Лет 20 назад никто и не предполагал, что город так разрастётся, а машин прибавится в 10-е. Тормозит, сказал Голем. Ага. Сможешь тут притереться? Делов-то? Сзади протестующий взвыли сразу несколько клаксонов, но Голем уже вырулил на обочину к стоявшим в рядке узком, опустил козырёк, заходящее солнце светило прямо в глаза, хмыкнул: "Определённо шопинг". Опять пустой пакет прихватила. Что у неё? Горничных нет? Молодая ещё, сказал Мазур. Привыкнуть не успела к буржуйской роскоши. Он сунул в рот сигарету и спокойно смотрел, как скрывается в очередном магазине молодая жена Прохора Петровича Громова. Разумеется, его звали совершенно иначе, но настоящее имя Мазуру ничего не говорило, и он предпочёл тот, к которому привык. Шахматную партию заканчивают с теми фигурами, что были в игре с самого начала. Правда, пешки сплошь и рядом меняют имена, прорвавшись к восьмой горизонтали, но это касается не Прохора, а как раз Мазура. Морской змей пока что держал слово. Мазур в представлении не имел, какие кнопки тот нажал и как раскручивался механизм. Примерно представлял картину. И этого было достаточно. Главное нужно информацию раздобыть чёткой и быстро. Только бесконечно далёкий от теневой стороны жизни дилетант полагает, что морская разведка, контора, с которой можно столкнуться лишь по близости от моря и океанов. Просто в глубине континента на улицах не видно людей в морской форме. Вот и всё. Но если днём не видно звёзд, это ещё не означает, что их нет. Современный мир так сложен, что прибрежные города нельзя рассматривать отдельно от всей страны. Ниточки тянутся во все углы. Она вышла с очередным пакетом, присовокупила его к первому, лежавшему на заднем сиденье, тронула машину. На сей раз голяму пришлось чуть по труднее. Но он в конце концов подрезал опалашавшего жёлтого москвича и воткнулся в поток. ползущий короткими рывками. Точно на дачу намыливается, сказал он, поднимая козрёк. Расклад прежний? А что есть моральные препоны? усмехнулся Мазур. Никак нет, бросил Голем, почти не раскрывая рта. В его искренности Мазур не сомневался и испытывал к нему весьма даже и двойственные чувства, а то и тройственные, если уместно такое определение. За 2 года, что Голем провёл в его группе, Мазур успел убедиться, что на парня можно положиться, как на собственноручно смазанный пистолет. Выполнит любой приказ, не задавая вопросов. Это-то и пугало чуточку, а может, отвращало. Невозможно определить словами, в чём разница, но Голем был другой. Молодое поколение, служившее столь же истово, как старшее, но лишённое чего-то неуловимого. то ли капелюшечки наивного романтизма, то ли веры в высокое, пусть даже это высокое, как оказалось, ошибка и порог сгинувшего коммунизма. Худо-бедно, но их поколение во что-то верило, а новое, вроде голема, просто служило, знало, что обязана побеждать, и не изменять, однако, этого мало. Или такие мысли и есть признак подползающей старости? Мазур открыл бардачок, вынул тот самый ТТ с глушителем, к которому успел уже привыкнуть. Затвор почти бесшумно скользнул назад, вернулся на место. Он не испытывал ни жалости, ни угрызений совести. Вмазать ей в затылок, чтобы выходное отверстие пришлось на лицо. Пусть потом так и найдут. Поднимут голову с забрызганной мозгами панели. Пусть такой её и увидит муженёк. Око за око. У их пятёрки форсированный движок, способный потегаться с новым Мерседесом. Чужие номера искать будут до скончания века, сваливая на очередные разборки. А Прохора он достанет дней через пару, когда тот успеет кое-что понять. Дорога раздваивается, пробки уже нет. Мёртвая сворачивает направо, она уже мёртвая, хоть это и мы не подозревает. бедная, невезучая фигурка на доске. На пути к роскошным пригородным дачам машин немного, легко будет догнать и притереться в плотную. Волку на такой скорости достаточно будет одной пули в переднюю покрышку, и всё остальное займёт секунд несколько. Мазур стал опускать стекло со своей стороны, бросив на него быстрый взгляд, Голем понял и прибавил газу. Город кончился, по сторонам дороги только сосны. Подъём продолжается, а на спуске их и можно брать тёпленькими. Отбой, сказал вдруг Мазур. Уходим.